Глава пятая. Поездка к дому прошла в заметном напряжении. Жавани гнал изо всех сил, а я обдумывала, как и в каких выражениях передать Эльди и Пьетро то, что я видела. И почти не замечала, когда нас тряхивало на волнах. Исайя, сидевший рядом, завалился мне на колени, разогревая их не хуже мощного обогревателя. Я придерживала его рукой. Свечение. Я не могла забыть о нем. Мне ведь не померещилось? Мы вернулись в пустой дом. Я внесла Исаева его комнату и поудобнее устроила на кровати, ничем не накрывая. Положила ему на лоб мокрое полотенце и достала цифровой термометр из аптечки первой помощи в ванной. Пока термометр делал свое дело, принесла стакан воды и стакан льда и поставила на прикроватную тумбочку. Включив вентилятор над кроватью, села рядом с мальчиком и ждала, наблюдая, как вздымается и падает его узкая грудь. Исая смотрел на меня из-под полуприкрытых век. Я перевернула полотенце, поразившись тому, каким горячим оно стало. Пора освежить. Намочила его под краном и, вернувшись, вынула градусник изо рта мальчика. Он показывал температуру по Цельсию 72 градуса. Но я не понимала этого значения, привыкла к измерениям по Фаренгейту. Воспользовавшись телефоном, пересчитала и, увидев результат, чуть не выронила устройство на пол. Руки затряслись. Кажется, термометр сломан, нервно хихикнула я, обращаясь к Исаи. Если мы верить, то на тебе можно печь блинчики. Я швырнул испорченный градусник на тумбочку. Если бы температура достигла такого значения, мальчик был бы давно мертв. Посмотрела в телефоне, как бороться с жаром. Примите прохладную ванну, прочла я вслух, бросилась в ванную и открыла кран холодной воды. Руки тряслись, и еще я боялась, что меня стошнит. Кинула взгляд на унитаз, раздумывая, как скоро завтрак решит меня покинуть. Потом попила воды из-под крана, маленькими глотками. Полегчало. Я вернулась за Иса, и когда набралась достаточной воды, я смотрела его. Глаза мальчика казались стеклянными. Но не осталось и намека на красные отблески, свечение в тельце померкло. Он не бился в истерике, не колотил руками по кровати, как нередко делают заболевшие дети, и молчал, просто лежал пластом. «Подымайся, приятель. Пора принять ванну, хорошо? От нее тебе должно полегчать». Исая засипел, пока несла его в ванную. Я стеснула зубы, услышав этот звук. не снова начала подтошнивать. «Что, если он умирает? Где же Эльда? Почему так долго едет?» Я села на унитаз, пристроив мальчика себе на колено, стянула через голову футболку и отметила с мрачным удовлетворением, что свечение совершенно точно исчезло. Сняла с него джинсовые шорты и положила ванну в одних трусах. Схватила надувную игрушку для ванны и сонула ему под голову. Для удобства. «Так нормально?» Он слегка кивнул, и жуткий звук, с которым он втягивал себя в воздух, стал тише. На лестнице раздались торопливые шаги. «Мы в ванной!» — прокричала я, чувствуя, как спадает напряжение. Эльда ворвалась в ванную. «Мама здесь!» Она опустилась на колени возле ванны, коснулась лба сына. потом бросила на меня благодарный взгляд. «Браво, Сексини!» Я попыталась выжать улыбку в ответ на ее похвалу. Сердце, наконец, перестало скакать бешеным зайцем, но ум никак не мог успокоиться. «Что же такое с этим ребенком?» Мы вынули Саю из ванны и натянули на него пижаму, положили на кровать. Эльда присела рядом с сыном и в точности повторила мое действие, совершенное четверть часа назад. Потрогала его лоб, Положила ему на голову прохладное полотенце, измерила температуру. Исайя переносила это стоически. Теперь градусник показывал температуру чуть выше нормы. Наверное, я ошиблась, считывая результат. Или неправильно пересчитала шкалу. Я сообщила Эльде, что мальчику стало плохо на мастер-классе и принялась излагать последовательность событий. Я запиналась и заикалась, пытаясь сообразить, как рассказать ей о свечении. Это... Настолько невероятно, что походит на бред. Может, я сошла с ума? Теперь я сомневалась в том, чему стала свидетелем. Эльда слушала меня молча и не могла понять, что у нее на уме. Три раза я собиралась рассказать о свечении, и три раза слова застревали у меня в горле. Исайя, бедное дитя, с пониманием, даже сочувственно наблюдал, как я борюсь с собой. Прежде меня никогда не раздирали подобное противоречия. Вдруг Эльда решит, что я вру. выдумываю ради пущего эффекта. Я еще плохо ее знала. Но если она видела проклятое свечение раньше, почему не рассказала мне об этом? Я выдавливала из себя слова, не упоминая самое важное событие минувшего дня, и надеялась, что Эльда прольет свет на случившееся и как-то облегчит мне задачу признаться в том, что ее сын выглядел так, будто сгорал изнутри, нелегко. Но она не сказала ничего, что могло придать мне уверенности. «Бедняжка, вижу, как это тебя расстроило!» — посочувствовала Эльда, когда я закончила запинаться. «Не стоит так волноваться, Сексони. Такого рода вещи для Саи привычны. Я говорила, что у него временами бывает жар. В течение дня он спадает. Ты все сделала как надо, и я тебе благодарна». «Мы вышли из комнаты из Исаи, надеясь, что он поспит, и ему станет лучше». Я искренне жалела, что не додумалась сфотографировать мальчика в мастерской стеклодува. Было бы доказательство свечения в его животе и глазах. Если такое случится снова, я это непременно сделаю. Эльда, похоже, наблюдала за мной. «Тебя это происшествие сильно потрясло», — сказала она. Ее тонны, выборные слова навели меня на мысль. Ей не доводилось видеть это свечение. И потому моя реакция на случившееся кажется ей преувеличенной. «Конечно, я...» «Я беспокоилась за Исаю, ответила я. «Да каких значений обычно поднимается у него температура?» Она помедлила всего секунду. «Как у всех. Где-то 38 с половиной, тридцать девять. Она быстро моргнула несколько раз. Она лжет. Нет, не может быть, она его мать. Она любит своего мальчика и ради его блага поделилась бы со мной его няней всей необходимой информацией». помогая мне позаботиться о нем как следует. Так всегда поступает, если речь идет о здоровье ребенка, верно? Я поднялась к себе в тревожном недоумении и только успела затворить дверь, как раздалось треньканье телефона. Сообщение от Рафаэля. Все в порядке? Я улыбнулась, ему не все равно, и ответила, малыш в норме, был жар, но уже спал. Спасибо, что спросили. Как же иначе, бедный ребенок? Может, удастся строить вам мастер-класс в другой раз, как утешительный приз. В Канаде так говорят. Да случается. Спасибо, Рафаэль. Не за что. И зовите меня, Раф. Ладно. Но обращаться ко мне в сексе не рекомендую. Опасно для жизни. Какое-то время ничего не происходило. Мне хотелось думать, что мой собеседник смеется над шуткой. Понял. Улыбка. Я потерла руками глаза. Недели не прошло, столько всего случилось. Тут и светящийся мальчик, и красавчик с острова Мурана. Будет о чем вспомнить и поведать близким. Но если я расскажу подругам об Исае, они мне не поверят. Я и так слала в нашей компании королевой драмы. Я, когда была помладше, имела склонность преувеличением, а теперь та дурная привычка вышла боком. Приходилось заново заслуживать доверие. «А как это сделать, рассказывая невероятную историю о ребенке, глаза и живот которого сияют изнутри красным светом?» Я принялась искать в интернете просвещение глаз и кожи. Нашла кучу ссылок на сайты графического дизайна, рассказы в жанре фэнтези, фильмы, и телешоу с демоническими персонажами и ангелами, а также сайты для поклонников вампиров. Но не всплыло ничего, хоть отдаленно связанного с медициной и полезного для меня». Я выключила телефон и уставилась в потолок. Перед глазами стоял озаренный внутренним огнем живот Исаи и тени ребер под его кожей. Меня передернуло. Как поговорить с Эльдой и Пьетро о том, что я видела, и не выглядеть при этом сумасшедшей?